Глава 48. Прежде чем войти в комнату для допросов, Петелина изучила задержанного по монитору. Денис Никитин почти не отличался от собственного портрета, со состаренного компьютером. Только взгляд на рисунки был колючим и ожесточенным, как подобает человеку после долгих лет в колонии. А в действительности она увидела потухшие глаза умного человека. Его понурая фигура и опущенные плечи свидетельствовали о покорности судьбе. Она готовилась допрашивать озлобленного преступника, но, судя по увиденному, ей предстоит разговор с оклеветанным химиком. Старший следователь вошла в допросную, представилась, сказала, что будет вести его дело. Никитин оживился, услышав фамилию Петелина, и с интересом посмотрел на женщину. Елена достала из папки пожелтевшие грамоты, придвинула их к задержанному. «Ваши награды как победителя Олимпиад. Фотография в момент награждения. А это красный диплом об окончании химического факультета МГУ». Никитин бережно перебрал документы, поднял потеплевший взгляд. «А я вас знаю. Петеля на петля», – он пояснил. «Слышал, в колонии рассказывали». «Раз речь зашла о колонии, можно переходить к делу», — решила следователь. Она спросила. «Кто рассказывал? Виктор Хлыстин?» Никитин промолчал, чуть нахмурив брови. «Давайте угадаю», — предложила Елена. «В колонии вас стали унижать, а Хлыст защитил, помог. Предстал этаким сильным и благородным». «Справедливым», — уточнил Никитин и затряс головой, словно хотел избавиться от налипшей боли. «Для меня это был новый мир с дикими законами, о которых я не имел никакого понятия. Я делал ошибки и не выжил бы без помощи». Петелина подождала, пока задержанный успокоится, и продемонстрировала заключение о его смерти. «По документам вы мертвы. Это недалеко от истины. Прежнего Дениса Никитина давно нет», – грустно изрек химик. «Его место занял безжалостный тайпан?» – спросила следователь. «И это вам известно». Никитин тяжело вздохнул и согласился. «Да, я тайпан, но не безжалостный». «Смерть Волкова, Давтяна, Артура и Анны Шильман. Продолжать?» Петелина говорила, не повышая голоса. Но каждый ее вопрос словно затягивал петлю на шее подозреваемого. «Это не так. Хотя, конечно, со стороны кажется, что я...» Никитин мотнул головой. «Долго объяснять». «Слушать я умею», – заверила следователь. «Тогда я начну издалека. Меня предала любимая женщина, подбросила домой наркотики». Никитин смотрел в глаза Петелиной, ища сочувствия. «Я читала уголовное дело, но вот не задача. На упаковках с наркотиками а ваши отпечатки пальцев». Никитин сорвался и выпалил. «А еще неучтенный расход химикатов и заведующий лабораторией дал показания против меня». «Да черт с ним, с Давтяном, он просто гнида. Но Алиса... Она сказала, что это я принес сумку. Я! Это ложь, такого от нее я не ожидал. Вы не представляете, что я чувствовал, когда меня предал самый близкий человек». «И вы решили мстить Алисе?» «Сначала я хотел просто выжить в колонии, перетерпеть тот кошмар, в котором оказался. Да, мне помог Хлыст, в обмен на обещание работать на него. Это была честная сделка». «А потом, долгие годы, я только и думал о мести. Я разрабатывал планы, как превратить жизнь Алисы в череду ужасов. Хотел, чтобы она поняла, кто ей мстит, но ничего не могла с этим поделать. Для этого мне тоже потребовалась помощь Хлыста и его людей», — Петеляна слушала. На сухом языке следствия подозреваемый стал давать признательные показания. Ее задача теперь – направить диалог в нужное русло, для начала ненавязчиво выяснить про самую первую жертву. Зачем инсценировали собственную смерть? «Идея хлыста, новая жизнь, новое имя, новые возможности. Я согласился, ведь месть с того света на впечатлительную Алису подействовала бы десятикратно. Кто был вместо вас?» – мягко спросила Петелина о жестком убийстве. «Не знаю». «Хлыст нашел какого-то бомжа, ему разбили лицо, а дальше...» Никитин выставил перед собой раскрытые ладони, словно отгораживался от неприятностей. «Я спрятался и ни в чем не участвовал. Мне Хлыст дал адрес, где я потом смог отсидеться и получить новые документы». «Хлыстин немало сделал для вас», — заметила следователь. «Я отработал. Сполна», — отрезал Никитин. «Мы знаем, что вы изготавливали для него наркотики». Уверенно сказала Елена, хотя точной информацией не обладала. Никитин сморщился. Слово «наркотики» ему явно не нравилось. «Я организовал производство особых химических препаратов, чистое и эффективное, и всякое другое делал. В том числе и яды?» – гнула свою линию следователь. «Мне было интересно. Химия – великая сила», – оправдывался бывший ученый. «Вы поймите, у меня отняли будущее». Ни в одну серьезную лабораторию меня бы не взяли. А тут я практически занимался любимой наукой. Применял собственные идеи, до которых никто не допер. Никто, кроме меня. Ведь ваши эксперты ни черта не обнаружили у Волкова. На признание в убийстве не тянет, подумала следователь и решила уязвить самолюбие химика. Не нашли, потому что Волков умер своей смертью, возразила она. Ха, вы только что бросали обвинение про яды. «Любое лекарство, если превысить дозу, становится ядом», – равнодушно ответила Петелина. «Такой препарат обнаружат при вскрытии, а мое средство исчезло бесследно. Разве не так?» «В химии я не разбираюсь. Но как ваше так называемое средство попало в организм Волкова?» «С ним было просто. Он пьяница», – брезгливо махнул рукой Никитин. «На какой-то вечеринке дарили коньяк. Я этим и воспользовался». Прошел в ресторан через подсобку, украл бутылку и добавил в нее свое средство. Когда Волков вышел из ресторана, я садился в такси. Я столкнулся с ним так, чтобы его бутылка разбилась. Извинился и заменил на свою. Вот и все. Он выжрал ее в тот же вечер. На лице Никитина прорезалась победная улыбка. Он гордился проделанной работой. «За что с ним так?» – спросил следователь. «Как за что? Он жил с Алисой. Этого мало?» Он начал крутить с ней еще при мне, я не мог этого простить. Даже через восемь лет? Да хоть через сто. Я думаю, что вашей целью была Алиса, ведь это она изменила вам, а не Волков. Вы рассчитывали, что она тоже выпьет коньяк? Наоборот, я знал, что она терпеть не может крепкие напитки, эмоционально ответил Никитин. Петелина постаралась скрыть удивление. А как же месть к ней? В начале допроса вы признались? «Это был первый шаг моего плана», – прервал ее Никитин. «Волков вздох, чтобы Алиса осознала, что я охочусь за ней. Даже не я, а мой дух из загробного мира. Поэтому появились сломанные астры». Никитин улыбнулся затаенной улыбкой, словно вспомнил что-то приятное. Он уходил в себя, чего нельзя было допустить. До сих пор он говорил охотно, требовалось его растормошить. Петелина добавила голосу нотки давления – «Чтобы ускорить дальнейший разговор, сразу сообщу. Мы задержали вора-домушника Синицына, погонял его Синий». «Туда ему и дорога», — хмыкнул Никитин. «Не отрицает знакомство, уже хорошо, нужно давить в ту же точку», — решил следователь. «По вашему приказу, Синий проник в квартиру Волкова и подменил отравленную бутылку коньяка. Ведь ваш гениальный яд нейтрализуется в биологическом организме, но сохраняется в спиртовом растворе». И это вы знаете. Хлыст не преувеличивал ваши способности. А еще Синий подбросил в квартиру цветы. Сломанные астры. Послание Алисе от меня. Она поняла намек. С цветами вы не ошиблись. Алису охватила паника. Она убежала к Давтяну и вы расправились с ним. Проникнуть в квартиру вам тоже помог Синий. Он признался. Никитин вцепился в железный стол и подался вперед. Его взгляд полыхал праведным гневом. «Сдал, сука! Вот за что таких воров уважают на зоне! По сути, синий хороший слесарь, только и всего. А я великий химик, единственный и неповторимый. Ему честь, а об меня ноги готовы вытирать!» Никитин разразился ругательствами. Петелина решила поддержать его исключительность. «Если то, что вы говорите, правда, вы действительно талантливый химик. Думаете, вру? Спрашиваете. Как вы подобрались к Довтяну?» «Еще проще. Синий вскрыл его квартиру. Я нашел там початую бутылку армянского коньяка и добавил в нее свое средство. Долго ждать не пришлось. На следующий день он ее выпил. Затем Синий опять заменил бутылку. Куда он ее дел? Вылил или выбросил. Если бы выпил...» Никитин усмехнулся. «Вы бы с ним не познакомились». «Когда Алиса спряталась в доме Шильмана, вы наведывались туда?» «К смерти Шильмана я отношения не имею». «Тем более к смерти Веригина», — резко возразил Никитин. «Откуда вы знаете про Веригина?» — прищурилась Елена. «Я про него ничего не говорила». «Слежу за этим делом. Комбинат Нанохиммет мне не безразличен. Ведь там используют мою технологию. Мою. Это я должен был стать совладельцем комбината, а не гнида давтян». «И все-таки, расскажите про Шильманов». «Сдохли и хорошо. Да что вы все про гнусных людишек спрашиваете?» «Думаете, невидимый яд и синтез наркоты – главные мои достижения?» «Нет. Моя технология, которую только сейчас стали копировать на Западе, вот что действительно ценно. И эту главную ценность у меня украли. Присвоили. Меня посадили, а воры обогатились за счет моего таланта. Почему вы допустили эту вопиющую несправедливость?» «Я могу ходатайствовать о пересмотре дела». «Издеваетесь?» «Я отмотал полный срок». а я уже не я и ваши подачки мне не нужны я сам добьюсь справедливости если комбинат не может принадлежать мне он будет принадлежать народу пафосно заявил никитин и перешел к угрозам главные акционеры сдохли остался только сыночек шильмана но не думаю что он задержится на этом свете никто не останется в живых так это вы его осторожно поинтересовался следователь что Макс Шильман попал в автокатастрофу, разбился под действием наркотиков. Прекрасно, обрадовался Никитин. Он выжил, обронила Елена, наблюдая за реакцией отравителя. Добейте его. Когда он загнется, всем станет лучше, и вам в том числе. И знаете почему? Потому что комбинат «Нанохим-Мед» отойдет государству. Я повторю вопрос. Это вы подсунули наркотики Максу Шильману? Химик подался вперед и сверкнул яростным взором. «Я буду рад, если никчемный олух обожрется моим продуктом». После этой фразы он быстро сник, словно огонь мщения, питавший его силы, стал затухать. Он попросил воды, взял стакан двумя руками и медленно выпил половину. Стало заметно, что он очень устал, допрос вымотал его. «На сегодня хватит», — решила Петелина. Продолжим наш разговор завтра». Она встала, собираясь вызвать конвой. «Нет сегодня». Неожиданно возразил Никитин. Его расширенные глаза цеплялись за следователя, умоляя остаться. Он тихо добавил. «Или никогда...» Петеляна села. Она тоже устала, но знала, что идет видеозапись допроса. И если сейчас она что-то упустит, то потом сможет пересмотреть все неясные моменты свежим взглядом. «Пусть говорит. Исповедь преступника нельзя останавливать». «Ну что ж, продолжим», — согласилась она. Хочу уточнить про ваш уникальный яд. Когда вы его разработали? Недавно, после того, как переродился в Тайпана. Откуда такая уверенность в свойствах яда? Испытывали на крысах? Можно сказать и так, на очень больших крысах. Вы работали на Хлыстина, делали наркотики. Он обеспечил вам прикрытие, оборудование, химикаты. И он использовал вашу продукцию, в том числе и яды. Это так? «Яд был в начале, а уже потом я наладил производство волшебных таблеток». «Ну да, конечно», – сообразила Елена. «Сначала Хлыстину требовалось устранить конкурентов, расчистить район для сбыта наркотиков, устранить так, чтобы никто не подумал на него. Яд для этого – идеальное средство». Она показала фотографии братьев Агеевых. «Вы знаете этих людей?» «Их знал Хлыст. Он очень обрадовался, когда их не стало, и похвалил меня». «Выходит, на них вы испытали?» «Считайте их моими подопытными крысами», — кивнул Никитин. «Кто еще?» «Да что вы все к яду цепляетесь? Это же не самое сложное дело!» Никитин стал говорить быстро и много. Он рассказывал про синего, хлыста, своей разработки, упомянул самовоспламеняющуюся смесь, что-то еще. Его буквально было не остановить. «Отчего он такой разговорчивый?» Удивлялась Елена. Уже на несколько особо тяжких статей наговорил. Валит себя, сдает синего и даже холоста подставляет. Тем самым наживает себе смертельно опасного врага. Конечно, мы его изолируем на период следствия, но у холоста большие возможности в криминальном мире. Неужели Никитин не понимает, что его ждет? В какой-то момент Никитин захотел воды и взялся за стакан. Петеляна воспользовалась паузой, чтобы задать важный вопрос. Вернёмся к Алисе. «Вы долгие годы вынашивали месть, убрали близких ей людей, почти довели бывшую жену до самоубийства, а сегодня явились к ней в больницу с астрами. Как вы планировали с ней расправиться?» «Вы ничего не поняли. Астры, которые я принес, не были сломаны», — Никитин болезненным взглядом смотрел на следователя. «Да, я мечтал отомстить Алисе, но когда увидел ее после долгой разлуки, сердце ёкнуло». «Я раз за разом тайно наблюдал за ней и убедился, что, несмотря ни на что, я до сих пор люблю ее и всегда буду любить свою Астру. Она единственная звезда моего черного небосвода». Он поднял уже пустой стакан и, прикрывая им рот, прокусил воротник рубашки. «Прощайте, Петля Петелина. Я выговорился и готов умереть». В первые секунды Елена подумала, что о смерти он говорит образно, но затем догадалась. «Ах, вот в чем дело! Он принял свой яд!» Она вскочила, бросилась к двери и крикнула конвойному. «Врача! Немедленно вызовите сюда врача!» Она обернулась и увидела умиротворенное лицо Никитина. «Бесполезно. Противоядия нет. Меня бы все равно убили. Что на воле, что в камере». Его глаза затуманились. Речь стала похожей на бред. Он смотрел на следователя, но обращался к любимой женщине. «Алиса». «Астра моя ненаглядная! Не бойся! Ты же знаешь, что я... Ты для меня звезда! Прости!» Его тело обмякло, а голова упала на стол.